Эдинбургская шкала на определение после родовой депрессии. Пожалуйста, Отметьте для себя в каждом пункте утверждение наиболее соответствующее вашему состоянию на протяжении последней недели, не только сегодня. Чтобы получить достоверный результат следует самостоятельно отвечать на все 10 вопросов, не обсуждая с окружающими свои ответы один. Я была готова смеяться и видеть светлую сторону происходящего. Так же как всегда 0 баллов. Теперь несколько меньше чем всегда. один балл определенно меньше. 2 балла совсем не вижу 3 балла 2. Я смотрела в будущее с удовольствием, позитивно оценивая окружающие меня обстоятельства. Так же, как всегда, ноль баллов. Меньше, чем обычно. Один балл. Определенно меньше, чем обычно. Два балла. Вряд ли. 3 балла. 3. Я без надобности винила себя, если что-то происходило неправильно. Да, в большинстве случаев. Три балла. Да, иногда. Два балла. Нет, не часто. Один балл. Нет, никогда. Ноль баллов. 4 Мне было тревожно и беспокойно без видимой причины. Нет, нисколько. Ноль баллов. Едва ли когда-нибудь. Один балл. Да, иногда. Два балла? Да, очень часто. Три балла? 5. Я чувствовала испуг или панику без значительного повода. Да, довольно много. Три балла? Да, иногда. Два балла? Нет, немного. Один балл? Нет, нисколько. Ноль баллов. 6. Я не справлялась со многими делами. Да, большинство времени я не была готова справиться с ними вообще. 3 балла. Да, иногда я не справлялась так же, как обычно. 2 балла. Нет, большинство времени я справлялась достаточно хорошо. 1 балл. Нет, я справлялась так же, как всегда. Ноль баллов. Семь. Я была так несчастна, что даже плохо спала. Да, большинство времени. Три балла. Да, иногда. Два балла. Нет, не очень часто. Один балл. Нет, нисколько. Ноль баллов. 8. Я грустила или была несчастна? Да, большинство времени. Три балла. Да, достаточно часто. Два балла. Нет, не часто. Один балл. Нет, нисколько. Ноль баллов. 9. Я была так несчастна, что даже плакала. Да, почти всё время. Три балла. Да, достаточно часто. Два балла нет только случайно один балл нет никогда 0 баллов 10 у меня возникала мысль о нанесении себе вреда да достаточно часто три балла иногда два балла едва ли один балл никогда 0 баллов А теперь посчитайте общее количество баллов по всем пунктам. Если получилось больше 12, это указывает на большую вероятность послеродовой депрессии, и вам необходимо срочно обратиться к специалисту. От 5 до 11 баллов необходимо провести повторное тестирование через 2-4 недели, чтобы определить степень улучшения или ухудшения симптомов. При количестве баллов менее 5, вероятность депрессивного расстройства минимальна. Убегаем от послеродовой депрессии. Что делать, если у вас действительно есть подозрения на депрессию? Прежде всего, помнить, что это настоящее заболевание, которое лечит врач-психиатр. Поэтому в первую очередь нужно обратиться к врачу. Он проведет обследование и поставит диагноз. Эффективнее всего сочетать медикаментозное лечение депрессии с психотерапией. Бывает и так. Вы посетили психиатра, но диагноза депрессия он вам не поставил. Отличная новость. Значит, скорее всего, у вас эмоциональное выгорание. И нужно немного помочь своей нервной системе восстановиться. Ежедневная материнская рутина действительно способна подавлять и истощать. Это правда. Просто в обществе так сильно растиражирован образ вечно счастливой мамы, что те, кому пришлось нелегко после родов, молчат о своей проблеме. Или, что хуже, винят себя. Помните, что вы не обязаны сразу же после родов испытать эйфорию. Многие пугаются. Говорили, что будет безумная любовь к ребёнку, а я ничего подобного не чувствую. Может, я плохая мать? Вы лучшая мать для своего малыша. Чувства могут прийти позже, это нормально. Позаботьтесь о себе, и всё будет хорошо. Любить – это глагол. А это значит, что любовь растет в процессе взаимодействия и заботы. В первые шесть недель после родов не ставьте для себя никаких сверхзадач. Дайте возможность своему телу и психике восстановиться. Лучшее, что вы можете сделать, это спать с ребенком, есть, кормить, больше отдыхать, лежать и относиться к себе максимально бережно.